Глава 14 Свидетели Кажется, что-то назревало. Надя снова перелезла через сугробы обочины и вышла на дорогу, где машина отца Ярослава, видимо, это он помчался пешком, наконец выбралась из снежного затора. «Ты куда?» – Марк снова шагал рядом. «Домой», – просто ответила Надя. Эта строгая дама просила же держаться потише и подальше, а с ней, кажется, лучше не спорить. «И что, мне теперь нельзя пойти домой? Может, у нас пересидишь?» В общем, так. Надя остановилась и посмотрела на Марка, стараясь придать взгляду и голосу побольше надменности. «Я иду домой. Одна. Ты можешь делать, что хочешь. Разговор окончен». Надя развернулась и пошла дальше, пытаясь двигаться ровно и с достоинством. Другими словами, месила сапогами снег и расставляла руки, чтобы не упасть. Спустя минут пять осторожно оглянулась. Марка, видно, не было. Наверное, пошел в кондитерскую. И правильно, его там наверняка девочка-жвачка ждет. Через несколько минут за спиной послышался гул, потом сигнал... Наде пришлось отпрыгивать на обочину, чтобы очередная легковушка не укатала ее в снег. На божидомке сегодня людно. Движение, как в городе. Вылезая из сугроба, Надя поскользнулась и все-таки шлепнулась. Ну что за ночь? Поднялась, отряхнулась и чуть не заревела в голос. Что ж ей так не везет-то? А ну не ной. Утерлась, выпрямилась и пошла, скомандовал мамин голос. Надя вытерла слезы варежка и, правда, чего разнылась, поправила шапочку, подняла голову и зашагала к плазе. Хорошо, что темно и вокруг почти никого нет, а то за вечер косметика, наверное, растеклась по лицу, и она сейчас похожа на невесту Джокера. Ну и пусть. Это у всяких пэта розово-жвачных девочек главная внешность, а настоящая сильная женщина, размазавшуюся тушь, как-нибудь перетерпит». До плаза оставалась пара расселенных домов, когда до Нади стали долетать голоса. Кажется, ругались двое мужчин. Прибавив шаг, Надя рассмотрела у освещенного заснеженного крыльца нескольких человек. Подошла ближе, уже у забора смогла различить слова. «В чем она виновата?» – кричал один из споривших. «А разве не в чем?» – вторил другой. «Чья квартира? Чей балкон? Чья вечеринка?» «Это ничего не доказывает», — заявил первый. «Что?» — взявился второй. «Не доказывает?» «Может, он из своей квартиры вылетел?» «Есть свидетель, который точно знает, что Ярослав был на вечеринке», — спокойно произнес голос следовательницы. «А два мужика — это, видимо, папаша Ярослава и Пэт». «Ага, значит, фигура в шубке — это сама бровистка». «Это что, та узкоглазая?» — надменно спросила Пэт. Наверняка еще и поморщилась. «Добрый вечер», – громко произнесла Надя, подходя ближе. Пэт быстро отвела глаза. Распалившиеся мужики смолкли, как по команде. «Добрый», – жестко произнесла Ботенко, внимательно глядя на Надю, отступая, чтобы пропустить ее в подъезд. Надя протиснулась мимо примершей двери, поднялась на первый этаж и прислушалась. «Так кто это говорит?» – спросил папаша Шапет. — Кто ваш свидетель? — Сидит у нас в изоляторе одна мамаша из второго дома, — проговорила Ботенко. — Она тоже там была. — И что, что была? — крикнула Пэт. — И потом, мало ли, что она вам наговорила, она же тупая аферистка. Кого вы слушаете? — Что значит аферистка? — спросил кто-то из мужчин. Да она прикидывалась нутрициологом, а сама деньги с людей брала за советы, которые тупо находила в интернете. И еще что-то там про мелких, ну, про детей писала. Да на нее уже несколько заявлений поданы. И вы нам подсовываете такого свидетеля? Театрально возмутился папа Пэт. Да какая разница, кто она? Рявкнул отец Ярослава. Попойка была? Была. Ярослав там был? Был. Вылетел с ее балкона, с ее... «Слуд же и вообще-то», — снисходительно произнесла Пэт. «Вот, слышал, она сама подтвердила, и надо еще проверить, может, его кто-то толкнул. Ничего она не подтверждала, и вообще, проверить надо, может, твой Ярослав чем-то закинулся. Если кто и закидывался, то твоя шалашовка». «Что?» — взревел отец Пэт. «Что ты сказал? Повтори!» Дальше слышались только возгласы и глухие звуки. «Прекратить!» скомандовала Батенко. «Встать!» «Вот так! Ваша дочь в любом случае должна дать объяснение. Поехали!» «Да за что меня арестовывать?» Пэт голосила так наигранно, будто хотела изобразить состояние на грани обморока. Получалось у нее не очень. «Это не арест, а всего лишь беседа. Поехали!» Дальше голоса стали удаляться. Надя пошла вверх по ступенькам. Выходит, Лана уже успела дать сведения о вечеринке у Пэт. Наверное, снисхождение себе выторговывает. В любом случае, это хорошо. Наде не нужно будет ничего никому пересказывать и доказывать. И что Пэт забрали, тоже хорошо. Может, ее посадят? Было бы прекрасно. Просто подарок. Вдруг послышались торопливые шаги. «Подождите-ка!» Эта ботинка быстро поднималась по ступенькам. «Надо кое-что уточнить!» «Давайте», – вздохнула Надя. Они остановились на пятом этаже. «У вас в доме в нескольких квартирах взломаны замки. Ничего не пропало, но стены повреждены, кое-где полы и потолки. Кафель сколот, в стенах ямы, как будто из них куски выковыривали». «И что?» – спросила Надя, когда ботенка замолчала. «Вам об этом что-то известно?» «Нет», – честно ответила Надя. «Ничего не слышали, не видели». Надя покачала головой. «А если я вам скажу, что у этого парня Ярослава все ногти обломаны, пальцы содраны, и он весь в цементной пыли?» «Думаете, что он стены расковырял?» – усмехнулась Надя. «Если и так с него за это уже никто не спросит». «Это верно, но...» – Ботенка посмотрела вверх, туда, где пересекались перила лестничных пролетов. «Вы уверены, что вам стоит здесь оставаться?» «Я уже привыкла. Это может быть небезопасно. Самую главную опасность вместе с ее папашей вы только что задержали». «Не задержали. Это только опрос. Предъявить ей, по сути, нечего. Она скоро вернется». «И будет продолжать гадить», – пробормотала Надя на выдохе. «Что? Ничего это так. Можно я пойду?» «Да, пожалуйста, до свидания». Надя попрощалась и пошла наверх, об ботинка вниз – Действительно стальные нервы. Парень выпал из окна, потом пропал, потом вернулся и еще квартиру взломал. А следовательница как будто и не удивилась. Наверное, тоже привыкла к таким странностям. А что искал по квартирам Ярослав? Зачем кафель откалывал? На восьмом этаже Надя остановилась, чтобы отдышаться. Одна из дверей была приоткрыта. Может заглянуть – Если что, можно сказать, что Надя увидела открытую дверь и забеспокоилась, просто вошла посмотреть. Надя, надев варежку, чтобы не оставлять отпечатков, потянула дверь. Вошла в темную прихожую. Вроде тихо. На цыпочках прошла на пустую кухню. Только прямоугольник света на плиточном полу. Точно, пары плиток нет. Там, где они должны быть, зияли ямки. Почти такие же, как в стенах подъезда, откуда Ярослав забрал кости. Кости. Вот зачем он влез в чужие квартиры. «Ну как?» – Надя аж подпрыгнула, в дверном проеме стояла ботенка. «Есть идеи, что он тут искал?» «Интересная у вас работа», – выдавила Надя, пытаясь длинными выдохами унять испуганный пульс. «Еще какая? Но тебе не советую. Так что он искал?» «Вас это не пугает, что он сначала умер, а потом вы с ним разговаривали?» «Меня уже трудно испугать», – улыбнулась следовательница. «Случались вещи и пострашнее. Например, однажды на меня целый дом упал, а еще я видела, как люди из-за колдовства выпрыгивали из окон многоэтажек. И с этим застройщиком, которого тут придавило, тоже не все просто. Связался с ведьмами, но это другая история». «Вы верите в колдовство?» Наде было трудно представить, чтобы эта стальная следовательница опасалась магии или какой-нибудь эзотерики. «А ты не веришь?» Надя осеклась. И правда, после ее приключений можно и в ведьм поверить. Наверняка здесь где-то парочка летает на метлах. Можно было бы посмеяться над шуткой, если бы силы оставались. «Кости?» – произнесла Надя, прикрыв глаза. «Как же она устала!» «Что? Кости?» В этом доме в стены вмурованы человеческие кости из ямы с никому не нужными покойниками, которая тут раньше была. Ярослав приходил за ними, выковырил и унес. Вот как, Ботенка помолчала. Впрочем, ничего удивительного от этого бизнесмена чего угодно можно было ожидать. А куда он их унес? Не помню, как место называется, там в лесу есть ломадунов камень». На нем речка, а за ней березы корнями вверх. Но эту речку никто не может переплыть. Вот туда он их и унес». «Никто не может, а он переплыл? Так он же...» Голос пропал сам собой. «Пойдем», — Ботенка указала на дверь. Надя вышла в темный подъезд. Следовательница закрыла дверь и приклеила на косяк бумажную полоску. Опечатала, стало быть. Надя все ж таки иногда смотрела детективные сериалы, «А почему полоски не было, когда она пришла?» «Ясно, приманка, а Надя клюнула. Молодец!» «Вот что!» — ботенка встала прямо напротив Нади. «Никому и ничего не рассказывай. Понятно?» «Понятно!» — тихо проговорила Надя. «Вот и славно. Теперь иди домой». «До свидания!» — Надя потопала дальше вверх. Ботенка, судя по тишине, некоторое время просто стояла на площадке, наверное, контролировала, чтобы Надя точно добралась до своей квартиры. Не рассказывать никому, ясное дело, она ведь не дура, чтобы болтать, чтобы ее считали сумасшедшей. Не равен час еще и в клинику упрячут. «Марк, вот ему Надя уже умудрилась все разболтать. И что теперь делать?» Надя вошла в свою квартиру, бросила на пол сумку с коньками, привалилась спиной к двери. «Правда, что теперь делать?» Однажды она слышала, как приятель Пэт посоветовал ей снять штаны и бегать. «Хорошая идея, но это в другой раз. А сейчас, пожалуй, лучше умыться, принять душ, сварить какао и нарядить елку, а то как-то мрачно». Пока какао закипало, Надя принесла на кухню гирлянду с серебристыми лампочками – Разноцветную оставила для своей комнаты, а для большой – елку. Новогодняя ночь, конечно, прошла, зато впереди еще Рождество и Старый Новый Год, хотя надо было пораньше украшательствами озаботиться. Надя встала на табуретку и потянулась к гордине, чтобы прикрепить гирлянду. Ну и что, что она в домашних шортах и чалме из полотенца? Здесь некому в чужие окна заглядывать. Разве что ломадун из леса посмотрит». На парковку прикатила чья-то машина. Надя спрыгнула со стула и быстро выключила свет, чтобы с улицы не было видно, что она смотрит в окно. Из авто вышел мужчина, следом женщина в маленькой шубке, короткой юбке и сапожках на шпильке. Что-то знакомое. Да это же мушланы. Парочка слилась в длинном поцелуе, от вида которого Надю затошнила. Потом они, не отлипая друг от друга, пошли в подъезд. Вот значит как. И правда, счастливая семейная жизнь. Ребенка только недавно вскрыли, жену арестовали, а этот глава семейства уже новую пассию домой привел. Какао зашипело и стала быстро пениться, грозя выплеснуться на плиту. Надя схватила ковш быстро задула вспучившуюся пенку. Пенка на миг застыла, потом сдулась. Отлично, хотя бы не придется оттирать плиту и пол. Пока какао остывало, Надя зафиксировала гирлянду на окне. Включила. В темноте на фоне черного зимнего неба медленно плыли сверху вниз серебристые капли. Оставалось только приделать на входную дверь плакат с напоминанием выключить гирлянды перед уходом. Надя пошла в большую комнату и открыла коробку с елкой. Еще две с игрушками и гирлянды поставила рядом. Но сильная усталость не дала взяться за дело сразу, захотелось включить телевизор, чтобы уютные новогодние комедии хоть как-то улучшили настроение. Села с ногами на диван, укрылась плюшевым пледом. Вот так и надо проводить новогодние праздники в тепле, уюте, с хорошими фильмами и вкусностями. Например, какао с меренгами макарон, кренделями и вафлями. Хорошо, что Надя по пути от бабушки забежала в супермаркет и предусмотрительно купила несколько упаковок. Ведь теперь и думать нечего, чтобы пойти за сладостями в пряник. Марк, наверное, обиделся, и отношения испорчены надолго, если не навсегда. С другой стороны, а с чего бы ему обижаться? Сам виноват, приглашает на свидание, на прогулку, одну девушку, а сам любезничает с другой». Вообще-то здесь пострадавшая сторона Нади, это она имеет полное право обижаться на такое пренебрежение. Марк потом, конечно, составил ей компанию в лесу и поисках дома у Тяши, только вот его об этом никто не просил, сам навязался. А эта девица ему названивала, наверное, еще и ей наобещал чего-нибудь. Тоже выискался герой-любовник». Хромкая вафелькой Надя смотрела, как киногерои пытаются решать фантасмогорические проблемы, свалившиеся на них под Новый год. Смешно. А что это вообще за девица, интересно? Надя отыскала планшет и вошла в соцсеть. Так где тут Марк? Ага, паблик пряника с тысячами подписчиков и фотками вкусностей от одного вида, которых слюни текут. Да уж, у Марка определенно есть талант к фотосъемкам. Надя вспомнила о фотографиях, которые Марк сделал сегодня на катке. Действительно, очень красиво получилось. И Надя такая зимняя, веселая, и композиция отлично выстроена, и тени. Все великолепно подобрано, хотя ему, наверное, все равно, что фотографировать. Надю или пончики. Надя сменила аватарку на одну из тех, что нащелкал Марк. Сразу посыпались лайки. Может, написать ему и поблагодарить за хорошее фото? «Писать парню первой себя не уважать», — напомнил мамин голос. «Но я же только спасибо скажу», — попыталась возразить Надя. «Может, еще ботинки ему почистить и изобразить коврик, об который он ноги вытрет?» «Ладно», — буркнула Надя, но уже успела загрузить его страницу. «Фотки пряников и эклеров набирали куда больше лайков, чем стили и рисунки Нади вместе взятые. Хлеб и зрелище в одном флаконе». Надя покрутила ленту комментариев. Многие обещали, что придут в пряник за сладостями. Да только за эти праздники Марк, пожалуй, заработает на квартиру в Плазе. И тут у Нади рука дернулась. С миниатюры одного из комментариев на нее смотрела разоволосая девица в очках с круглыми стеклами и ободке сушками: ушками. кой -ко Что-то вроде обожаемой малютки-бабочки!» Надя с удовольствием отметила, что за переводом даже не пришлось лезть в словарь японского. И кем же она обожаемая? А, ну это понятно, а главное взаимно. Кейко бесконечно восхищается сладкими шедеврами. Кто бы сомневался, правда не словами пишет, а Эмадзи. Сплошное желтое нагромождение. Надя покрутила страницу Марка дальше, под каждым его постом, под каждым цитированием паблика кондитерской, это девица и ее бесконечные стикеры, сердечки и смайлики. Ага, словами уже не может изъясняться, возвращается к наскальной живописи. А Марк тоже хорош, ни одну ее запись без благодарности не оставляет. Ну и пусть будут счастливы. Король сладости провинциального масштаба его муза похожая на перекрашенный кармином леденец, да еще с химическим ароматизатором. Бабочка килограммов семьдесят. Все-таки Надя поддалась искушению и зашла на страницу девицы. Образы аниме, сотни обработанных фоток, только зря она себе глаза увеличила. Некрасиво. Так, дальше. Рисунки манги, тут пропорции неправильные, здесь глаза разъехались, штрихи видны. Неопрятно. Иероглифы, вообще отдельная история, ни один толком не прописан, как будто она их карандашом с картинки срисовала. Зато тона самодовольства. Взгляд, фунт презрения ко всему и каждому. И кошачьи ушки ей не идут, у волос один оттенок розового, у ободка другой, несочетаемо. Вот у Нади два таких черные и белый для разных образов. Дальше, ага, куда ж без образа японской школьницы. Дорогуш, у тебя для такой короткой юбочки ляжки толстовато, не надо всему миру являть свой целлюль. Или хотя бы таз от камеры отодвинь, чтобы ноги казались тоньше» раз уж и совсем нет. Хотя с розовым она угадала. В японской культуре розовый – это молодость и женская красота. Правда, в этом случае красота на любителя. Но любитель-то как раз нашелся, он это нравится, под каждым ее постом ставит. Не знает, что избыток розового – это несерьезность намерений, а у нее этого цвета прямо-таки через край. Так, стоп. «Кейко, значит, а как там Марк Надю в тот раз обозвал?» Каюка, похоже, звучит, не правда ли?» «То есть ее имя он хорошо помнит, а Надина якобы подзабыл». «Так, он все спланировал, хотя нет, скорее они вместе». «Разболтал, значит, свои подружки про Надю и ее увлечение японской культурой, и они вместе придумали, как ее публично унизить. Молодцы, хороший ход». Надя бросила планшет на диван и стала ходить по комнате. Просто, значит, решил самолюбие этой Кейко потешить. Типа, смотри, тут одна дурочка под японку косит. Так она и впрямь дурочка. Разболтала ему все про Ярослава и свое путешествие через реку. Теперь он еще ее и сумасшедше выставит. И моть он, значит, для Кейко сделал, а не для Нади расстарался, как Лиза тогда намекнула. Надо обязательно ей рассказать. Вот так Марк, вот так самый порядочный мальчик в школе». Мамин голос хмыкнул. Надя поблагодарила за своевременное предупреждение. «А если они ее падение на катке еще и на видео сняли? Но сколько Надя не прокручивала их страницы, аккаунты друзей, своего позора не нашла. Спасибо и на том». Подошла к окну, вид на замерзший зимний лес успокаивал. И не надо ее равнять с этой Кейко. Там сразу видно топорное дилетантство. Надя же постоянно над собой работает. И рисует, и каллиграфией занимается, и медитирует, и язык учит. Правда, пока только по сети, но уже узнала о курсах японского в лингвистическом университете. И вообще она наполовину, ну ладно, наполовину азиатка. Все равно считается не то, что этот розовый тюлень. Внизу мелькнули холодные фары. Из машины вышла Пэт. Посмотрела вверх, туда, где Надя включила гирлянду на кухне, а сама стояла у окна. Все еще, глядя вверх, Пэт щелкнула брелком, машина пискнула и затихла. Пэт тряхнула кудрявой гривой и пошла в подъезд. Глава 15. Спящий дом покрылся льдом. Надя проснулась от того, что ей в лицо светило солнце. Веки были ярко красными, даже глаза открыть трудно. Поворочившись еще минут 15, все-таки встала, комнату заливал золотистый свет, играя бликами на хрустальных фигурках ангелов, которые Надя еще вчера достала из рождественской коробки. Открыли ангелов, разноцветные солнечные зайчики скакали по всей комнате. Сразу стало так тепло и спокойно, как в детстве – когда они собирались всей большой семьей у бабушки с дедушкой. «Ма, привет!» Надя расчесывалась перед зеркалом и разговаривала по громкой связи. «Ты еще надолго там, а то и елку достала». «Елку? А правильно, надо было давно ее поставить. Но работа, ремонт...» Мама говорила тихо и медленно, видимо, была чем-то занята. «Как ты там? Я нормально, а как ремонт?» «Да все бригады на каникулы ушли, не выдержали, наверное». Так что ремонт затягивается. «Ну ничего, ты там одна поживешь. Тебе полезно». За голосом мамы щелкали клавиши компьютера. «Бесконечная работа. Так, стоп. Рождество же». «Да послезавтра». Надя пришпиливала два симметричных пучка. «Так тут столпотворение, может, у нас соберемся?» «Вот я это и хотела предложить», — обрадовалась Надя. Но мама угадала ее мысли, тут же расстроилась. «Только у нас лифт не работает». «Как же дедушка с бабушкой на пятнадцатый этаж-то заберутся?» «Да, тогда придется все-таки здесь праздновать. Но ничего, поместимся как-нибудь». Пауза со щелканием. «Так, мне пора. Завтрак не пропускай, уборку не затягивай. И не забудь, что ночью служба». «А это обязательно?» промямлила Надя, сжимая зубами шпильки. «Каждый год одно и то же», — возмутилась мама. «Обязательно. Все, мне надо работать». О семейной традиции ходить в церковь на Рождество и Пасху Надя со своими приключениями как-то подзабыла. Мама, в общем-то, права. Каждый год Надя пытается придумать повод не ходить в храм, и каждый год все равно идет. Пару лет назад, сразу после Нового года, у нее началась ангина, и она уже обрадовалась, что вместо душной службы останется дома лежать в кровати и смотреть сериалы. Но 6 января у Чуда все прошло, как будто ничего и не было. Ладно, два раза в год можно и потерпеть. Надя осмотрела ровненькие пучки. Красиво получилось. И как теперь шапку надевать? Придется отыскать в шкафу пуховик с капюшоном. Надя пошла варить кофе. Ну вот, уже Рождество, скоро каникулы закончатся. Она и отдохнуть-то толком не успела. Все беготня, ужасы какие-то. Странно, после ночи хорошего крепкого сна все это лес, Ярослав, пустые дома – Избушка кажется далеким и даже сказочным, как будто ничего и не было на самом деле. Значит, надо наверстать, просидеть целый день дома за вкусностями и фильмами. За окном пролетела маленькая тень. Синичка, наверное. Надя хлопнула себя по лбу, она напрочь забыла про кормушку. А ведь так спорила с мамой, упрямо не желавшей портить вид лоджия. Знала бы она, во что превратится новостройка меньше, чем за месяц. Надя насыпала в стакан семечек и достала из морозилки сало на веревке. Отлично, оно не испортилось, как остальные продукты в этот раз. Когда... Бррр... Надя тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Перед тем, как открыть фрамугу, на всякий случай надела теплый домашний худи с капюшоном. Все-таки минус 15, как этажей до земли. «Да что ж такое? Праздники, время веселья, а в голову противные мысли лезут». Надя насыпала в кормушку семечки и привязала веревку с салом. «Хорошо, что заморозила кусок прямо с бечевкой, а то заледеневший его не проткнешь». Снизу эхом разносились голоса. «Молодой женский и постарше. Кажется, пожилой женщины». «Точно, Пэт помогала выбраться из машины даме в длинной песцовой шубе и такой же шапке. Фу, гадость какая!» «Натуральный мех, что может быть хуже?» Дама осмотрелась. «Прямо как владычица морская». «Нет, городская. Не дать, не взять, помещица в усадьбу прикатила. Ей бы сейчас гаркнуть что-то вроде холопы где. Видимо, это бабушка Пэт». Пэт широким жестом показала ей парковку и дом. Вместе они посмотрели вверх. Надя не только не спряталась, а специально поставила локти на фромугу и сделала вид, что внимательно за ними наблюдает. Хорошо бы, чтобы ее плюшевый капюшон, сделанный в форме кошачьей мордочки, был хорошо виден снизу. Пэт и ее родственница перебросились еще парой слов, а потом зашагали к подъезду. А как интересно пожилая женщина будет подниматься на шестнадцатый этаж. Уж лучше бы Пэт к ней уехала, а не приглашала сюда. Да, лучше бы Пэт уехала и подальше, и без возврата. Парковка опустела, Надя выдохнула в морозный воздух струю пара. Вот бы выплеснуть кипяток из кружки, чтобы он красиво испарился. А может, получится? Но тут двое нужны, чтобы один выплескивал, а второй снимал. Рядом что-то ярко сверкнуло. Надя чуть дальше высунулась из окна. Лучи солнца множеством цветов отражались от огромных сосулек, покрывающих лоджии и стены плазы, от крыши почти до первого этажа. Дом потихоньку превращался в ледяную крепость». «Отлично, оказывается, еще и с теплоизоляцией здесь проблема, или как там это называется?» «Надо обязательно маме рассказать. Новый дом покрылся льдом». «Спящий дом покрылся льдом. Спящий дом забыл о том, как когда-то застывал, когда небо доставал. Голосами как шумел, но теперь он не удел. Он теперь затих и спит, осыпается». «Трещит, видит сны, где нет весны». Надя захлопнула фрамугу. Она-то думала, что раз костей в стенах больше нет, то и колыбельных здесь больше не будет. Но теперь напевный голос доносился аж из леса, из-за речки, а значит, спрятаться от колыбельных не получится. И ладно, пусть поют. Надоело из-за этого нервничать и путаться. Надя прошла на кухню, Вафли закончились, ни печенек, ни других вкусностей не осталось. И как теперь кино смотреть? Придется все-таки выйти и закупиться. Поверх белого пуховика с капюшоном Надя повязала длинный красный шарф. Закинула на плечо рюкзачок в виде панды и уже взялась за ручку, как услышала голоса в подъезде. Сначала хотела не обращать внимания, но вовремя остановилась. Это были настоящие голоса живые хотя и неприятные. «И мусоропровод забит», – картина жаловалась Пэт. «Мусор приходится из окна кидать или у двери оставлять». «Так под окнами не ходить», – Надя завязала узелок в памяти. «Безобразие», – проговорила ее бабушка. Тон у нее надменный, как у начальницы, и голос резкий, сухой. «Подожди, отдохну». «Так, почти пришли», – недовольно вздохнула Пэт. «Да живешь до моих лет, поймешь!» «Мне знаешь, тоже тяжело на шпильках на шестнадцатый этаж каждый день таскаться, да и по парковке обычно не проедешь, не говоря уж о дороге!» «Правильно, правильно!» «Бабушка Пэт хоть и говорила надменно, но тяжело дышала. Из-за этого ее было жалко. Бесхозяйственно здесь во всем!» «А соседи знаешь какие? Ужас!» «Да, да, все верно, говоришь!» «От быдла нигде не скроешься. Хоть за шлагбаумом, хоть за забором. Неучи, броды везде пролезут. А вот теперь ее совсем не жалко. Когда уже эти гробы снесут, театрально устало вздохнула Пэт. Такая гадость. Да-да, зачем стоят? Вид только портят». Я вообще думаю, что надо здесь всю территорию вычистить и огородить, чтобы нормальным людям было где погулять и отдохнуть, и... Видимо, на большую у нее фантазии не хватало. В общем, чтобы всякие нелюди тут не шлялись. Правильно, правильно. Шушера должна знать свое место. Они что есть, что их нет, все одинаково. Бесполезный шлак. А еще Плодятся получающий негодующе», сказала Пэт. «Вот у нас тут была одна такая, своего собственного ребенка убила, представляешь?» «А кто?» «Да так, третий сорт, аферистка интернетная, еще и уродливая». «И что с ней?» Бабушка уже говорила легче и дышала нормально. «Что? Ну, забрали ее, посадят, наверное, и правильно сделают». «Да, вот так живешь и не знаешь, кто твой сосед». «Нет, по этой сразу было видно, что она ненормальная. Вся из себя гламурная и умная, а на самом деле тупая. Приходила ко мне на пати, напивалась и на парней вешалась, а сама замужем». «Да-да, вот хорошую мысль недавно слышала. Чтобы перед тем, как новые жильцы поселились, все уже живущие рассматривали бы их анкеты и биографии и решали, разрешать им въехать или нет». «Хорошая мысль. Я бы вот этой близко сюда подходить не разрешила». Надя сразу поняла, что сейчас речь пойдет о ней, и приникла к глазку. «Аферистки-то?» – переспросила бабушка Пэт. «Нет, вот этой», – Пэт указала на надену дверь. без «Безотцовщина, уродливая, кошмар. Ее мама нагуляла непонятно от кого, и вот я должна ее тут терпеть». И Пэт театрально всплеснула руками. «Ой, да эти разведенки с прицепами!» Бабушка качала головой и недовольно цикала. «Она даже не разведенка, она вообще замужем не была. Мне папа рассказал, она в мэрии работает, он ее знает, потому что, в общем, какие-то там у них эти...» Пэт все махала руками граблями. «Согласование», — подсказала бабушка. «Вот-вот, я вообще считаю, что таких надо в какие-нибудь отдельные эти, ну, эти...» Пэт дергала руками, не находя нужных слов. «Ну, короче, чтобы они отдельно жили. Нормальные отдельно, эти отдельно». Надя не вытерпела и чуть ли не пинком открыла дверь. Вышла и захлопнула так, что эхо разнеслось по подъезду. Толкнув плечом, Пэт подошла к лестнице. «А поздороваться разве не нужно?» угрожающе раздраженно спросила бабушка Пэт. «Да чтоб вам провалиться!» прокричала Надя и побежала вниз. «Хамка какая!» Бабушка Пэтаж задохнулась от демонстративного возмущения. «Вот, я же тебе говорила!» Донеслось сверху. Ступеньки мелькали перед глазами. В ушах стучало. Надя проскочила площадку первого этажа, налетела на входную дверь так, что раздался треск. Дверь рывком выскочила из мерзлоты и покосилась. Во все стороны разлетелся фонтан сверкающих льдинок. Надя пробежала несколько метров и обернулась. Вот оно окно, Пэт. Как их только земля держит. Хотя нет, теперь не земля, а дом. Вот бы он сложился прямо на них, как на того застройщика. Но это вряд ли. Высотка покрылась ледяным каркасом, прямо как монструозная сосулька, вырастающая прямо из земли. Надя отвернулась и пошла прочь. В голове мелькали картинки с отвинченной головой Пэт, которой Надя играет в футбол. Оторванными конечностями, веревками из волос, выдранными ногтями, замораживанием, разбиванием, испепелением, заливанием жидкого металла в глотки. Хороша! раздался знакомый голос. Надя проморгалась. В своем кровавом мороке она, оказывается, добежала аж до середины божедумки. Между домами утяша полировала грани снежной пирамиды. Здравствуйте, громко сказала Надя а здравствуй улыбнулась утяша смотри хороша ломань а вы снежную бабу лепили надя не могла толком рассмотреть фигуру и полезла через сугроб ближе к домам вроде того кивнула утяша лавонь ломань по нашему но это не просто снеговик это защита от кого надя рассматривала конусообразную пирамиду в человеческий рост от нечисти, сейчас время такое, нечисти изо всех щелей повылезает. «Уже повылезала», – пробормотала Надя, вспомнив соседку и ее родственницу. «А», – понимающе протянула Утяша, – «это которые тут проезжали? Бабушка с внучкой?» «Угу», – Надя прикусила язык, чтобы не выругаться. «Знаю я их, давно знаю», – Утяша хлопала руками, чтобы счистить снег с варежек. «Откуда?» «Эта дама в соцзащите работала, одинокими стариками занималась. Они умирали, и квартиры оставляли ее родственникам. Ее там прозвали «женщина с косой». У нее как раз коса была до пояса. А знаешь, на чем погорела?» «На чем?» «Устраивала на работу своих родственников, но фиктивно. То есть они на работу не ходили, а зарплату получали. Еще и с премиями?» Разве за это не сажают?» с сожалением спросила Надя. К тому времени ее дети на продаже стариковских квартир уже вовсю развернулись, связями обзавелись. Так что ее просто по-тихому спровадили на пенсию, и дело с концом. «Вы кого-то из этих людей лично знали, да?» – догадалась Надя. «Да», – проговорила утяжащая глаза. «Я за больной одинокой соседкой ходила, так меня как-то вечером в темноте с лестницы столкнули». Пока в больнице была, тетка и померла. Но завещание написать успела. На незнакомого человека. То есть квартира могла вам достаться? Да на что мне? У меня вон своя есть. Утяша кивнула через плечо. Надя постаралась запомнить дом. И еще одну дали. А то и продать толком не сумели. Дом-то расселили. Вот за это они меня и ненавидят. А меня они ненавидят просто так. «За то, что я существую». У Нади от этих слов, произнесенных вслух, глаза защипало. «Они ненавидят все, из чего не могут получить быструю выгоду». «Это бывает. Не надо об этом думать. У них своя жизнь, у тебя своя». «Я до сих пор в плазе песни слышу», — зачем-то выдала Надя. «Это давно просилось наружу, вот и вырвалось. Хотя костей там больше нет». «Ну, во-первых, они могли перемолоться в пыль», а во-вторых, ты так и будешь их слышать. Утяша оттирала что-то сваришки. Это почему? Потому что ты там уже была за чертой. То есть это навсегда? Не обязательно. Ты вполне можешь перекрыть эту слышимость. Поменьше думай, побольше развлекайся, старайся получать самые разнообразные удовольствия. Музыку громче включай, гадости людям делай, ешь всякую дрянь, и вообще заботиться только о собственном комфорте. Постепенно все стихнет, душа уснет, и совесть тоже. В мыслях появилась Пэт. Это же ее описывала Утяша. Стало противно, как будто в кучу собачьих отходов наступила. Фу, такой быть. Нет уж, я лучше потерплю. Может, привыкну? На всякий случай Надя осторожно проверила чистоту обуви но в прошлый раз вы мне советовали уехать отсюда и не возвращаться. Я бы и сейчас тебе так сказала, но ты же не послушаешь. Это да, согласилась Надя, но я все равно уеду на пару дней. Давай, с праздником и до свидания. И тебе того же. утяша стала садовой лопаткой накидывать вторую кучу снега, наверное, еще для одной фигуры. Надя пошла по направлению к городу обернулась, чтобы получше запомнить место, где дом утяши. Номера домов здесь давно сняли, так что приходилось полагаться только на зрительную память. Можно, конечно, еще посчитать дома от начала или конца улицы, но у Нади со счетом всегда было плохо. Значит, два желтых дома, проход вглубь, там один светло-зеленый, один розовый. Вот в зеленом утяша пока и хозяйничает. Так, отключенные коммуникации, про которые Марк говорил... Да мало ли, что он говорил, и потом, может, у нее газовый баллон. Надя решила не возвращаться сегодня в Плазу. Лучше уж пересидеть у бабушки. Ну и что, что там пройти негде, и спать придется на диване за складом вещей. Зато вокруг нормальные люди. Надоело жить в постоянной агрессии. На Рождество придет Лиза, они еще осенью условились вместе из печь кекс, рождественский венок. Так что будет чем заняться». Дойдя до кольцевого разворота, Надя направилась к остановке. Прошла мимо стоянки и арки парка. У входа в кондитерскую толпилась компания ребят примерно Надиного возраста. Кто-то громко хохотал. Заставить себя не смотреть было бесполезно. Розовые волосы маячили в группе ребят, как шарик из жвачки. Интересно, она уже все мозги отморозила или что-то еще осталось? Ну, остатков явно не хватает на то, чтобы надеть шапку – и теплые штаны, сидит на скамейке, в шортах и колготках, задрав одну ногу коленом аж до плеча. Еще и в клубах вейпа. Вот откуда сладко-клубничный запах. Зато какие классные снежную скульптуру у входа стоят. Огромная корзиночка со сливками и ягодами и слоенный торт в глазуре. Наверное, Маркер старался, еще и разными цветами сумел их раскрасить. Интересно, это тоже защита, как снеговики-утяши, или просто для красоты и рекламы? Хорошо бы, конечно, зайти в кондитерскую и набрать выпечки для Рождества, ведь сладости из супермаркетов ни в какое сравнение не идут с теми, что подают в пряники. Не сегодня. Увы, придется потерпеть пальмовое масло и ароматизаторы. Или, что намного лучше, сделать что-то своими руками. К остановке подъехал нужный троллейбус, и Надя побежала прочь от парка. Глава 16. Рождественский венок. На следующий день приехала Лиза и сразу замочила сухофрукты для рождественского кекса. «Вообще-то я тебя просила это сделать», – Лиза магнитиком прикрепила на холодильник рецепт. «Он еще здесь?» – спросила Надя, окидывая взглядом трехкамерный морозный шкаф. «Я думала, они новый заказали. Как заказали, так и отменили». Лиза, понизив голос, добавила. «Говорят, нельзя ничего в интернете покупать, потому что надо все хорошенько рассмотреть и потрогать, так что будет еще и поход по магазинам бытовой техники». «Это же всего лишь ремонт, а выглядит как стихийное бедствие». Надя села на табуретку. «Просто вы переехали, им стало тревожно или скучно». Лиза полезла в холодильник проводить ревизию. «Так, вроде все на месте, сегодня испечем, потом пойдем на службу». «А попробуем уже завтра». «Ну вот», – разочарованно протянула Надя. «Что вот? Сегодня сочельник, поститься надо. Кстати, где Сочево?» «Там, на тумбочке», – кивком Надя указала на закрытую миску. «Бабушка еще вчера вечером его сварила. Меня не подпустила». «И правильно. Ты что-то рассеянное в последнее время. Я просила купить миндальную муку, а ты рисовую принесла». «Это потому, что я решила сама попробовать сделать моти», Солгала Надя. По правде говоря, она просто перепутала пакеты. «Круто! Нет, на самом деле. А рецепт распечатала?» «Нет, ну можно ведь с телефоном готовить». «Ага, чтобы его куда-нибудь уронить или экран заляпать. Иди распечатывай рецепт, принтер на балконе или давай я перепишу». Надя быстро открыла в смартфоне первый попавшийся рецепт моти из рисовой муки. «А чего ты вдруг сама решила их готовить? Те, которые Марк делает, уже не заходят?» Лиза улыбнулась, подняв взгляд от писанины. Надя в ответ только хмыкнула. «Нет, правда, что-то случилось?» «Знаешь что?» Надя набрала побольше воздуха, и ее понесло. «Вот ты в прошлый раз мне все говорила, что он из-за меня так расстарался, а на самом деле у него есть подружка, для которой и Моти, и Таяки, и прогулки на каток, и Хоку, наверное, для нее написал. А я так, второй сорт, запасной вариант». Ну и чтобы самолюбие этой потишить, она мне на катке специально подножку подставила, чтобы посмеяться. Надя выдохнула. А приятно оказалось все это вывалить и не таскать больше в себе. Таяки? Печеньки в виде рыбок. Я поняла только, что у Марка кто-то есть, наморщила лоб Лиза. Вот именно. А почему моти и рыбки были для нее? Сама смотри. Надя быстро отыскала аккаунт этой кейко и показала сестре да в колготках, да еще в туфельках...» Лиза покачала головой. «Проблемы со здоровьем ей гарантированы». «Погоди-ка», – Надя выхватила телефон у Лизы. Кейко позировала на фоне елки в парке в коротенькой юбочке, зеленых колготках, красных туфлях на скале и коротком пальто с поясом в виде банта, и в красной шапочке Санта-Клауса с белым помпончиком, и еще эльфийские уши наклеила. «И вот это ему нравится». «С вашим поколением что-то не то творится». Лиза снова открыла холодильник. «Минус 15, а она в таком виде по парку гуляет. Надеюсь, тебе такое в голову не придет». Надя продолжала с отвращением таращиться на картинку. «Но одно определенно ясно. Фотография очень хорошо сделана. Поза такая, что толстых ляжек не видно, ноги кажутся стройными и отсутствие талии замаскировано. Это Марк ее фотографировал». На том месте, где пару дней назад ему позировала Надя. И понятно, почему она в таком виде. Они явно сидели в кондитерской, где она и переоделась. А на улицу вышли только для съемки. И сразу назад пить зеленый чай с моти и таяки. «Телефон не виноват, что ты ревнуешь», – произнесла Лиза, когда Надя швырнула смартфон на стол. «Я ревную? Да какое мне дело? Пусть у него хоть сотни этих развратных каюк будет, мне все равно». Надя ощутила, как щеки предательски покраснели. «Ты бы видела свое лицо», – повела бровью Лиза, криво улыбаясь. «Вот что!» – у Нади появилась идея. «Нет, не проси!» – замахала руками Лиза. «Я фотографировать вообще не умею!» «Да ладно тебе! Всего пару фоток!» «Знаю я твою пару фоток! Мы так совсем ничего приготовить не успеем! И вообще, лепи свои моти и сама их снимай!» «Ну и ладно!» Надя сделала вид, что обиделась, но Лизу этим не проймешь. Мама и тетя Аля ушли по магазинам, бабушка отправилась на какие-то посиделки, дедушка воспользовался случаем и удрал на рыбалку. Он, как и Надя, терпеть не мог ходить на службы в церковь. Пока Лиза шуршала на кухне, Надя тоже решила использовать удачную возможность и прошвырнуться по всем сдвинутым шкафам. У елки постелила старый бабушкин шелковый халат, разбросала елочные игрушки и разложила коробки, которые завернула в еще не выброшенную праздничную оберточную бумагу. Расставила лампы и торшеры. — Лис! — позвала Надя из комнаты. — Иди с сфоткай меня, пожалуйста. — Еще чего? — донеслось с кухни. — Вообще-то, если помнишь, это ты обещала мне помочь. — Ну, сфоткай, и сразу пойдем готовить. Послышались торопливые шаги. «Ладно, давай сюда». Лиза замерла с вытянутым лицом. «Это что на тебе?» «В антресоли валялось. Прикольное платье. Я еще крылья с какого-то утренника нашла. Хорошо, что бабушка ничего не выбрасывает». Надя поправила пышный подол и повела плечами, чтобы крылышки не натирали. «Только очень маленькое, даже на спине у меня не сошлось. Но за крыльями вроде незаметно. Фоткаться буду сидя». «Ага, маленькое». Лиза как-то странно побледнела, но телефону у Нади взяла. «Я даже не знала, что оно сохранилось. Ну вот и пригодилось, а то чего ему там зря валяться? Давай, снимай!» Надя делала вид, что открывает подарки, сидя под елкой, улыбалась, держа шарики, смотрела вверх, смотрела вдаль, скромно опускала взгляд, складывала ладошки, как в молитве. «Все, хватит!» Лиза отдала телефон. «И платье постира, и пошли готовить, ты обещала!» «Ладно», – протянула Надя. Сестра ушла, а Надя разобрала инсталляцию, вернула по местам лампы, шарики, крылья и нарядные упаковки. Отнесла платье в стирку, смыла макияж с блестками, отклеила ресницы, а прическу, простые французские косы с вплетенными белыми лентами пока оставила. Праздник все-таки. Теперь нужно выбрать лучшее фото. Надя уселась на табуретку, подтянула ноги и занялась фильтрами. «Вот зря ты говоришь, что не умеешь фотографировать», пробормотала Надя, обрабатывая картинки. «Отлично получилось. Может, все-таки начнешь мне помогать?» Надя подняла взгляд, она, пожалуй, впервые слышала, как сестра повышает голос. «Лиз, ты чего?» «Да потому что ты всегда так наобещаешь, ничего не делаешь!» Лиза выдохнула и отвернулась. «Ой, да ладно, всегда», предразнила Надя. «Подумаешь один раз, и мне очень надо». «Что тебе надо?» Лиза так активно перемешивала миндальную муку в сковороде, что деревянная ложка звонко стучала о края. «Хочешь затмить эту девицу? Больше лайков набрать? Да она, мягко говоря, не сильно умная. В такой мороз в колготках и туфлях гулять». «Да не гуляла она», Надя вернулась к фильтрам. «Они из кондитерской на пару минут вышли, видно же». «На пару минут?» усмехнулась Лиза. «Если вы с ней похожи, а мне кажется, это так...» то она там не меньше часа позировала и потом еще три часа фотографиями занималась. «Во-первых, мы вообще не похожи». Надя даже подняла палец, чтобы сестра не перебивала. «Во-вторых, мне нет до нее никакого дела. Просто я забегалась и забыла сфотографироваться». «Забыла. Да у тебя тысячи фотографий. И что? Буду в старости пересматривать». Спустя час Надя выбрала таки самую шикарную фотографию и запастила с рождественскими пожеланиями. «Посмотрим теперь, кто больше лайков наберет. И кто тут лучший фотограф, Марк или Лиза? Даже настроение улучшилось». «Ну давай, командуй», – Надя отложила смартфон. «Аллилуйя!» – театрально закатила глаза Лиза. «Орехи покрути в блендере, потом шоколад свари, какао-масло там». «Только водяная баня пока занята, там тесто для твоих моти. Уж извини, замесила как смогла, я по японской кухне не специалист». «Зато ты лучшая в мире сестра». Надя спрыгнула со стула, обняла Лизу со всей силы так, что та пискнула и пошла молоть орехи для начинки. Через некоторое время моти отправились в холодильник, а кекс в духовку. «Так, это для украшения». Лиза разложила на подоконнике единственном свободном пространстве шарики, еловые ветки, стеклянные капли и вафельные цветы. Некоторое время стояла, глядя в окно, потом обернулась. «Странно все-таки». «Что странно?» Надя как раз проверяла количество лайков. «Да кейко пока далековато». «Что то это платье нашла?» «Сейчас тут бедлам что угодно может вывалиться откуда угодно». Лиза кусала губы. «Ты чего?» Надя подняла взгляд от смартфона. «Нет, ничего». Лиза отвернулась, потом резко вдохнула, как будто хотела что-то сказать. «Выдохнула. Передумала, значит. Потом опять». «Ну», — подбодрила Надя, — «да говори уже». «Это не просто платье. Это твое похоронное платье». «Что? Когда ты, в общем...» Лиза судорожно вздохнула и выдала скороговоркой. Ты была в коме, потом врачи сказали, что уже все, и надо готовить похороны. А времени было мало, а платье по размеру не нашлось. Так что купили это. Но оно не пригодилось, так что не переживай. Лиза резко выдохнула. Надя переваривала. Значит, для нее тогда уже и платье купили, но сестра права, не пригодилась. А сохранили зачем? А куда его девать? Не отдавать же, кому такое нужно?» А бабушка хороших вещей не выбрасывает, вот и засунула на антресоль, откуда его Надя случайно достала. «Не хочу об этом думать», — Надя вернулась к счетчику лайков, пока она проигрывала. «Что-то мне как-то от этого неприятно, не знаю почему. Пойду, постираю его, а ты последи за кексом. Да не сюда, смотри», — Илиза забрала у Нади смартфон. Надя уселась на пол перед плитой и положила щеку на ладонь. Все это какая-то ерунда. Эльфы, платья, моти, лес, снеговики, шубы. Щека соскользнула с ладони. Как-то влажно. Вся ладонь глянцево сверкала красным. Надя посмотрелась в темное окно духовки. Пол лица перемазано. За отражением кривой пирамиды запекался кекс. Как-то странно он выглядит. Надя присмотрелась и разглядела профиль. Лоб, нос... В форме лежала чья-то голова. Взвизгнув, Надя проснулась и умудрилась свалиться на пол. «Ты чего?» – в кухню вошла Лиза. «Я? Ничего?» – Надя сглотнула. «Кекс!» – Лиза оттеснила сестру от плиты и открыла духовку, вытащила форму, подула на выпечку. «Ну ты спишь, что ли?» «Вроде того», – признала Надя. «Ладно, кажется, не подгорел. Кекс полили белой сахарной глазурью и украсили шариками, хвои и цветами. И даже для Моти кое-что нашлось. Надя сразу же притащила на кухню лампы из комнаты и, не теряя времени, сделала несколько фотографий. Пусть теперь Кейко увидит этот шедевр и лопнет от зависти. Уже у церкви, пока все толпились и с кем-то здоровались, Надя запастила Моти. А вот у ее фото в образе ангела лайков по-прежнему не хватало. Ничего это не сложно. Надя стала писать тем, кто не оценил фото, поздравления с Рождеством и хвалить их фотографии. Реакция была почти мгновенной, лайки тут же стали расти. «Добрый вечер, Валерия Сергеевна!» «Александра Сергеевна!» «Только не это!» Надя подняла взгляд, бабушка Пэт сладенько улыбалась ее маме и тете. «Господи, разве они знакомы?» «Я должна вам сказать, что ваша дочь на днях вела себя просто ужасно», запела мерзкая бабка. «Она нас так оскорбила!» «После того, как вы минут десять поливали грязью нас», выснулась Нади из-за маминой спины. «Да такого вообще не было», тут же заявила Пэт. «Она у вас еще и лугунья» сочувственно покачала головой бабушка Пэт. «А у самой аж клыки наружу вылезли. Вот, говорила я вам, что надо ее сдать в интернат. Зря вы меня тогда не послушали. Я как-нибудь сама разберусь», жестко произнесла мама и подтолкнула Надю к церкви. «Это когда она тебе советовала меня сдать?» спросила Надя, выкручивая голову. «Не обращай внимания», пробормотала тетя Аля. «Она и мне это говорила» когда я на Лизу оформляла. «Зачем тебе говорить чужой больной ублюдок?» «Что? Не ори!» – процедила мама. «Прямо при ней это сказала. Да хватит вам праздник, не портите!» Мама встала в очередь к столу с записками. «А при чем тут дом? – тихо-тихо спросила Надя у тети Али. «Она же стариками занималась». «Это потом», – прошептала тетя Аля, – а до этого приютом они с директрисой квартиры и пенсии сирот присваивали. «Разве за это не судят?» – спросила Лиза. Это выкрутилось. свалила все на директор, что она, кстати, до сих пор сидит. «А про путевки слышали?» – включилась в разговор женщина в берете, стоявшая рядом. она на на море для малообеспеченных детей по своим знакомым продавала». «И ей за это ничего не было?» В толкотне Лиза переминалась с ноги на ногу. «Так она, говорят, колдует, у них это вроде как семейная, От бабки ей перешло, она вон внучке хочет завещать». Дама в берете выразительно повела бровями. «Раз ей в церковь можно ходить?» – скептически спросила Лиза. «Таким все можно. Везде выплывут, не потонут». Женщина в берете, наконец, добралась до конторки и стала быстро писать записку – в небольшой церковке народу набилось столько, что то и дело кто-то наступал кому-то на ноги. Чтобы священник прошел с кадилом, всех сплющило так, что Надя в нос уперся малиновый махеровый берет. Где-то она его уже видела. «А, в кондитерской у Марка. Это знакомые его бабушки. Наверное, и они здесь». Надя потихоньку встала на цыпочки. «Нет, каштановой шевелюры Марка не видно». Зато вон Пэт в красиво накрученном шелковом шарфике скромно потупила глазки, а лицо аж светится. От смартфона, в котором она что-то смотрит. Потом Пэт оглянулась и вытянула смартфон над головами соседей. Правую руку поднесла к колбу, как будто крестится, и сделала селфи. Запорхала пальчиками по экрану, ясно прогоняя через фильтры и сейчас выложит фотку. Надя прыснула с смеху, на нее кто-то шикнул. Дальше служба казалась веселее и уже не такой тягомотной. Выйдя по окончанию действа на улицу, Надя вдохнула полной грудью, аж голова закружилась. «На, держи!» – бабушка вернула Наде телефон, который отобрала еще до начала службы. «Так, вы домой, а я на чаепитие». «Может, все-таки вместе?» – с сомнением проговорила мама. «Ничего, мы потом друг друга проводим» и бабушка отправилась в домик рядом с церковью. А Надя потащила свое семейство к живой нарядной елке и вертепу с красочными фигурками. Тетенька в берете даже сфотографировала их вчетвером. «Пойдемте уже чапить, проговорила тетя Аля, приплясывая на морозе, пока Лиза в третий раз фотографировала сестру. «Ага, сейчас только кое-что проверю». Надя снова загрузила дневные фото. Ангел все-таки обогнал по лайкам эльфа. «Какая прекрасная ночь! Приходи ко мне на пати!» Мимо процукала Пет, разговаривая по смартфону. Она так и шла перед ними аж до стоянки. «И чё? А ты чё? А он чё? Не, ну он тоже не придёт. Чё-то дела какие-то». Потом она набрала еще чей-то номер и проорала. «А у меня сегодня пати на хате! Типа праздник!» «Не? А чё? И чё?» «А, а он тоже!» «А, и она!» «Не, ну вообще!» У машины ее ждала бабка. «Прикинь, никто ко мне на пати идти не хочет», капризно заявила Пэт, стягивая с кудрей платок. «Все из-за этого гребаного наркомана. Приспичило ему сдохнуть, хоть бы из своей хаты свалился. Теперь все стремаются ко мне приходить. Их же эта следачка тоже таскала». «Ничего, ничего!» успокаивающе проговорила ее бабушка, приглаживая внучкины кудри. «Еще вернуться. А кто не вернется, тот ничего не понимает. И вообще, друзей надо внимательнее выбирать». «Но я-то ни в чем не виновата!» Пэт снова размахивала руками. «Конечно, конечно! Он сам во всем виноват! Не думай об этом! Садись в машину!» Пэт села на пассажирское, а ее бабуля на водительское – Дала по газам и выехала со стоянки, подрезав сразу две машины. Повернула на проспект, не обращая внимания ни на запрещающий правый поворот знак, ни на светофор. Уже дома перед чаем мама потребовала от Нади объяснений. «Что за наркоман? Кто откуда упал?» «Видимо, она Ярослава имела в виду». Надя смотрела в пустую чашку. «Он выпал с ее лоджи, когда у нее была вечеринка». «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» «Как не позвоню, все нормально? Это, по-твоему, нормально? И зачем ты этой Карге нахамила?» «Знаешь, что они про нас говорили?» Взвилась Надя. «Да уж знаю. Давно знакомы. В лицо одно, за глаза другое. А она правда советовала тебе меня в детский дом сдать?» Вдруг спросила Надя. «Вот это уже точно не тема для Рождества», проговорила тетя Аля. Мама помолчала, потом сказала. «Да». Когда я пришла пособие оформлять, зачем, говорит, плодить нищету и безотцовщину? Вот тогда я и решила, что выложусь по полной, но в нищете жить не буду. Она меня потом замотала с проверками. Ничего, выкарабкались. А когда я уже должность получила, так она ко мне все с улыбочками да комплиментами стала лезть. И что мне, тоже надо так лицемерить? Спросила Надя с тоской глядя на глазированный кекс-венок под вафельными цветами. Лицемерить никогда, но ну и лепить людям в лицо все, что думаешь, тоже не надо. Уважай каждого, и чиновника, и бизнесмена, и учителя, и того, кто роется в мусорном баке. Это все люди, такие же, как и ты. Ни перед кем не стелись и ни над кем не возносись. И режь уже кекс». Рождественский венок оказался нежным и ароматным. Надя даже еще несколько фотографий сделала. А вот моти у Марка были все-таки лучше. Но это и не важно. Картинки-то вкус не передают, и лайков за них Надя набрала достаточно. Некоторые подписчики даже рецепт просили. А еще не то чтобы подарочек, но все же приятность. Отчет о ее кулинарных упражнениях оценил Марк.